послесловие. Галеон Алексей Леонов был найден в космосе спустя полгода. Покинутым. Судьба захвативших его рабочих строителей под предводительством бывшего сержанта лунной пехоты Че Гевара Селиверстова так и осталась неизвестной. Это то, что написано во всех источниках, рассказывающих о первом в истории человечества случае космического пиратства. Событие это наделало в то время много шума и имело массу последствий. Все перечислять не буду, назову только самое главное. Во-первых, именно после захвата Алексея Леонова в Уголовных кодексах всех государств появилась статья «Космическое пиратство». Во-вторых, на Луне был размещен международный военный контингент. Именно он спустя 50 лет принял удар флотилии корсаров Наполеона Анара. До сих пор нет точных сведений о том, что именно обнаружили рабочие в лунных пещерах. Инопланетный космический корабль — только одна из версий. На мой взгляд, самая достоверная. Косвенным доказательством этой версии служит технологический скачок на Марсе в последующие десятилетия, флагманом которого стала корпорация Mars Astrayongen. А в том, что беглые вахтовики отправились на Марс, мало кто сомневается. Власть Земли там уже в те времена была почти номинальна. Больше им было некуда податься. Чудом сохранились репортажи белорусского журналиста Олеся Кота. Впервые включены уникальные кадры бегства рабочих из российского сектора международного космопорта, снятые спутником метеоритной защиты. Местом действия являлся каньон пропавших геологов с почтового лагеря очевидно вели огонь по беглецам и непонятно откуда взявшийся крейсер невидимка подобный тем которые использовали лунные преступные группировки в борьбе с властями выпустил по нему ракету а затем забрав вахтовиков скрылся во втором заснято как с помощью космического лифта поднимает на алексея леонова огромный решетчатый контейнер я видел это голо видео в архиве на земле Таинственный объект был закутан в маскировочную ткань-невидимку. По отблескам неправильного преломления специалистам удалось вычислить примерно его размеры, которые я и привел в своем рассказе. К сожалению, очень мало известно о людях, которые приняли участие в захвате Алексея Леонова. О большинстве — лишь имена. Капитаном первых космических пиратов стал бывший сержант лунной пехоты Чигевара Селивёрстов. «Чек-потрошитель», как прозвали его сослуживцы, за почти маниакальную жестокость по отношению к лунным мафиози. Пилот Тритона Кира Беляева присоединилась к взбунтовавшимся вахтовикам, несомненно, из романтических побуждений. Я не нашел никаких данных, с кем именно она крутила любовь. Чигана Байко я выбрал на эту роль из-за того, что его биография известна чуть лучше, чем биографии прочих вахтовиков. А вот папа Киры был на Луне человеком очень известным. Славился невероятной предприимчивостью и умением выпутываться из любых неприятностей. Несомненно, что идейным вдохновителем захвата Алексея Леонова явился именно он. И он же устроил коммерческую сделку по продаже таинственного объекта. С большой долей вероятности можно утверждать, что покупателем стала корпорация Марс Астраионжен. Вот и все, что мы знаем о первом случае космического пиратства, более или менее достоверно. Остальное домыслы. Дальнейшая судьба участников захвата Алексея Леонова, как я уже упоминал выше, неизвестна. Чисто по человечески я симпатизирую им и надеюсь, что получив свою долю от продажи груза галеона Кира и Джиган поселились на Марсе под другими именами и благополучно пережили самый масштабный военный конфликт 22 столетия — марсианское восстание.